Глава 18. Лир -эль. кадет-капитан, эльфийка. «Когда человеку эльфийкам надоело меня ждать возле поверженной рептилии, и они, наконец, ушли, я проверила мертвого дракона поближе. Он оказался совсем не мутантом, а искусственно сотворенным зверем. Не иначе неудачный эксперимент какого-то мага Неуча. Руки за такое нужно отрывать вместе с головой». Неужели в этом мире никто не контролирует такого рода магических экспериментов? Хотя чему удивляться? Дикари. Они и есть дикари. Наверное, зря я не вышла знакомиться с троицей сразу после того, как подстрелила этого недоделанного дракона. Уж очень был момент подходящий. Благодарность за своевременное спасение сняла бы множество неудобных вопросов. Но с другой стороны, не готова я еще, тем более, что те вопросы непременно возникли бы, просто чуть позже. Нужны легенда и знания о мире, в которой попала, причем не одноразовые, а позволяющие легализоваться, и желательно надолго. Вот и ладно, решила, что понаблюдаю еще немного со стороны, а там видно будет. Видно стало очень скоро, а именно, когда мы подошли к первому поселению. Троица вошла внутрь, а я осталась ночевать на дереве. Там, в деревне, а не на моем дереве, жили люди, причем люди, которые боятся. Иначе зачем строить такие укрепления? Враг, от которого они защищаются, был очевиден. Тролли. Видела я уже следы их пребывания в этих горах. Помню великанов еще по службе. У меня на линкоре было две десантные сотни прорыва. Умом тролли никогда не отличались. Но войны из них получались хорошие. При наличии соответствующих броней и вооружения способны прорывать даже неплотный строй мехов противника. Теперь же скатились в каменный век. И воюют с людьми. Совсем неудивительно, что проигрывают. Я сразу увидела, что людская крепость стоит в чужих охотничьих угодьях. И еще вечером вспоминала о боевых качествах десанта троллей, а уже ночью они напали на поселение. С выбранного мною дерева все сражение было видно, как на мониторах мостика управления. Мои подопечные тоже вышли на стену. На этот раз смешиваться не пришлось. Эльфийки большую часть троллей перебили. А человек их неплохо поддерживал с помощью своего амулета. И кто им мешал поступить точно так же при нападении фальшивого дракона? Результат был бы ничуть не хуже, чем в этом случае. Когда тролли наконец поняли, что деревню им не взять, в живых осталось только трое. Могла бы без труда добить, но не стала. В прошлом их предки были хорошими солдатами, и мы сражались вместе на одной стороне, а теперешние разборки их и людей меня не касались никаким боком на утро поселение напоминало разворошенный муравейник люди восстанавливали ворота и оттаскивали тела троллей подальше в лес дикари никакого почтения к поверженному врагу некоторые тела они вообще разрубали на части чтобы облегчить свой труд хотя подозреваю что в случае победы великанов те вели бы себя ничуть не лучше а то и хуже в пище они никогда не были особо разборчивыми нужно просто признать что цивилизация давно оставила эти места. Иначе так и буду постоянно удивляться, забывая, куда попало. Ну что ж, пора знакомиться с местными, решила я. Только им об этом знать было совершенно необязательно. Дождалась, когда из очередной телеги выгрузили тело тролля, и трое мужчин поехали назад, а один зачем-то задержался. Не сам он, конечно, решил остаться, а получив мой ментальный приказ. На незащищенный мозг нетрудно воздействовать. Особенно, если не ставить себе целью нанести вред. Вот с эльфийками бы у меня такого не получилось, да и с их человеком тоже. Защита на нем стояла не слабая, наверное, они и постарались. А с этим все было просто, тем более, что я специально самого податливого из четверки выбрала. С другими бы пришлось повозиться, и никаких подозрений ни у него, ни у его товарищей не возникло. Задержался сам, не зная зачем. Потом почти сразу опомнился и побежал догонять телегу. Этого времени мне хватило, чтобы подойти со спины, приложить ладонь к голове. Вообще-то прямой контакт вовсе не обязателен, но желателен. Особенно, когда нужно сделать быстро и снять матрицу памяти. Не всю, конечно. За такой короткий срок не получилось бы и у специалиста. Моя же подготовка рассчитана только на экстренный допрос пленных. Да и то только потому, что положено по уставу а не в расчете, что буду реально этим заниматься. Но для получения языка, общего представления об окружающем мире и последних самых ярких воспоминаний вполне достаточно. Анализ полученной информации много времени не занял, да и не мог занять в принципе. Язык оказался примитивным. Другого я уже и не ожидала. Но для общения с местными вполне и такого хватит. Тем более, что он так и назывался – общий. Знания о мире тоже было крайне мало так как человек практически всю свою недолгую жизнь прожил в этом поселке лесорубов и покидал его всего несколько раз, отправляясь в ближайший городок на ярмарку. А вот об эльфах информации, наоборот, было больше, чем можно ожидать. Но это как раз неудивительно. Человек впервые в жизни увидел эльфиик и вспомнил все, что вообще слышал о нашем народе. Вот эти-то знания меня и озадачили. Оказывается, эльфы представляют два отдельных вида, светлых и темных, Причем постоянно враждующих между собой. Местных вообще очень удивил тот факт, что две разные эльфийки не только путешествуют вместе, но еще и замужем за одним человеком. Меня последнее тоже немало удивило. Межрасовые браки и в мое время были довольно редким явлением, хотя особого ажиотажа и не вызывали. А вот чтоб две эльфийки согласились одновременно выйти замуж за одного, хоть человека, хоть эльфа, хоть еще кого-нибудь. Слышать не приходилось, не было такого случая. Какими бы неполными полученные мной от этого человека знания ни были, но одну вещь я из них выяснила однозначно. Других эльфов, иначе как темных или светлых, в этом мире нет и определению быть не может. Отсюда следовал вывод, что мне придется маскироваться либо под тех, либо под других. Хорошо хоть, что еще в склепе успела обратить внимание на особенности в различии их аур. «Наверное, буду светлой. Не то, чтобы всю жизнь мечтала стать блондинкой. Но о брюнетке вообще никогда не задумывалась. В любом случае замаскировать ауру и изменить цвет глаз и волос, а также внешность, мне нетрудно. Это любая, обладающая хоть крупицей магии, эльфийка может. Не сомневаюсь, что и местным такое под силу». Еще через день из деревни выехал караван из трех телег, если, конечно, можно применить такое выражение к этим деревянным убожествам. С моими эльфийками и человеком на борту. А следом, по той же дороге, отставая на пару часов, шла еще одна светлая эльфийка. Одетая, конечно, по местным меркам, была странно. Но, как успела понять, от эльфов примерно этого и ожидают. Главное, с настоящими не встречаться, что тут крайне маловероятно. Для остальных же мой мундир вполне сойдет за эльфийскую и походную одежду. Позже с этим нужно будет что-нибудь сделать, но пока и так приемлемо. Для проверки зашла в несколько поселений по пути. На меня, конечно, смотрели удивленно, но и только. С языком тоже никаких проблем не возникло. На пробу пару раз спросила у местных, не проезжали ли тут недавно две эльфийки, от которых я отстала. Мне вполне охотно ответили. Вот ночевать и дальше приходилось на деревьях, потому что с деньгами у меня было не очень. В том смысле, что вообще никак. Вот не подумала я о них в гномем городе, а там имелось и немало. На второй день такого путешествия на меня напали разбойники. Попытались напасть. Едущие впереди телеги пропустили, а одинокую безоружную эльфийку посчитали легкой добычей. Странные тут какие-то бандиты. Ни ума, ни фантазии. Подумать о том, что раз женщина путешествует одна и без вывешенного на показ оружия, то значит может о себе позаботиться другими методами, им в голову не пришло. Легко взяла всю четверку под ментальный контроль. Уж тут я не церемонилась и действовала грубой силой, сняла со всех матрицы памяти, на этот раз более тщательно, хотя и оказалось, что почти зря. Ничего нового не узнала, кроме подтверждения своей теории о том, что в эти головы мысли приходят крайне редко. Хотя нет, узнала, что у главаря во внутреннем поясе штанов хитро зашита золотая монета. При обычном обыске, скорее всего, ее пропустила бы. А так у меня теперь появился начальный капитал из одной золотой, двух полновесных и четвертушки серебром и горсти меди. Имелась еще пара бронзовых монет, но из подчеркнутых чужих воспоминаний узнала, что везде, кроме редких странных чеканищих, они идут наравне с медными. Из одежды взяла самое приличное, что у этой четверки было, а именно куртку и плащ говоря. Встал вопрос, что делать с оружием. Оно тут не только для нападения и обороны, но еще и показатель статуса, а также того, что ты готов защитить себя. Все очень просто и понятно, раз не носишь, значит сам признаешь себя слабым. Но ничего из имеющегося у бандитов мне брать не хотелось. Два грубых и примитивных меча из плохого железа, два таких же топора, хоть у одного рубящая кромка и из стали чуть получше, ну и несколько ножей такого же качества. Повесила себе на поиски кинжал главаря, хотя он мало чем отличался от остальных. «На первое время сойдет, а там видно будет», — сказала я вслух. Остался последний вопрос. Что делать с самими разбойниками? Вообще-то мне до местной преступности никакого дела не было, но напавших лично на меня я отпускать не собиралась. Например, я могла бы им приказать сдаться властям. Но выглядело бы это крайне подозрительно, не поверили бы местные власти в то, что бандиты просто взяли и раскаялись, так что они просто умерли от остановки сердца, а я пошла дальше. Тем же вечером устроилась на ночлег в одном из придорожных трактиров, выбрала одинокий, а не из тех, что были в деревнях. За один медяк получила комнату с койкой, зря я это сделала, уж лучше спать на дереве или просто под открытым небом чем пользоваться подобными достижениями местной цивилизации. Вот такие мелочи дают представление, в какую же задницу я попала. Куда более красочно, чем любая другая информация. Все, больше никаких придорожных гостиниц. Тем более, что и в этом заведении хозяин начал подозрительно на меня коситься, когда понял, что еду я заказывать не собираюсь. Надеюсь, в городах подобного рода услуги окажутся на более качественном уровне потому как там, на улице, ночевать куда сложнее, хотя, скорее всего, тоже можно, особенно если парк имеется. Вариант с крышами домов тоже стоит иметь в виду. В городке, рядом со старинной башней, именуемой Баронским замком, купила в лавке штаны из светло-коричневой кожи и зеленую шелковую рубашку. Размеры опять были не мои, но ничего страшного. Раз справилась с курткой того бандита, то эти тем более подогнать не составит труда. У курсантов это вообще бывает чуть ли не первым неофициальным заданием – получить форму не своего размера, порой даже кем-то уже ношенную, и утром на построении выглядеть как с иголочки. Теперь я могла к разбудившим меня человеку и эльфийкам подойти, точно не узнают. Утром, кстати, почти так и сделала – повесила на себя плетение, рассеивающее внимание, и несколько раз прошлась неподалеку, подслушивая разговор. Оказалось, что они в столицу местную собираются. Ну что ж, нам по пути. Они уже телегу с упряжкой успели раздобыть и верховую лошадь придачу. А у меня пока денег на такие покупки не хватало. Золотой решила не трогать. Но это все ерунда. Я и пешком до нужного города доберусь раньше, чем они на телеге. Вот там и встретимся. Когда подходила к ним близко и подслушивала, обратила внимание на странную вещь. Эльфики в мою сторону и не думали смотреть. А человек время от времени бессознательно косился, присмотрелась к нему внимательно и в магическом зрении, и обнаружила очень мощный амулет от ментальной магии. Хорошо, что мое плетение направлено на рассеивание внимания и не обладает прямым действием, иначе меня давно бы обнаружили. Столица маленького королевства меня встретила неприятностями. Стоило только войти в город, как сразу же нашлись те, кто решил, что одинокая эльфийка – их законная добыча. Отчасти я сама виновата. Зашла не через центральные ворота, а в районе местных трущоб. Понадеялась на свое плетение, рассеивающее внимание. Но на одном из троицы, преградившей мне дорогу, был какой-то амулет ментальной защиты. И еще один. Так что абориген разглядел, кто прячется под плащом. Что оказалось крайне странным, так как его амулет был по всем показателям намного примитивнее того, что носил человек Вадим. И под контроль взять этого тоже не получилось, да и нежелательно. Могли быть свидетели. А этот вид магии тут мало распространен. Вообще-то странно все это. Зачем тогда, спрашивается бандиту, амулет именно от подобных воздействий? Или не знал о реальном предназначении и использовал исключительно для распознавания личин? Все в этом одичавшем мире возможно. «Ты пойдешь с нами!» Заявил главарь. Я уже успела перебрать в голове некоторые возможные варианты ответных действий. Самым простым решением было бросить этому наглецу огненный шар в грудь, переступить через тело и пойти дальше, даже не преследуя убегающих сообщников. Поскольку речь шла вовсе не о ментальной магии, к которой тут относились крайне предвзято, то свидетелей можно не опасаться. Из памяти дорожных разбойников выудила полезную информацию как раз по этой теме, Даже если потом опознают и найдут, ничего страшного. Я в данном случае закона не нарушу. Любой маг, сложившийся сложившейся ситуации, имеет полное право поступить именно так. Если может, конечно. И неважно, кто преградил тебе дорогу. Простые разбойники или люди барона с ним самим во главе. Хотя в случае с бароном и выше есть некоторые ограничения. Нужно вежливо предупредить, что являешься магом. Называть ступени специализацию, подтвердить, что не имеешь желания общаться, а уж потом, если все еще будут настаивать, имеешь право применить силу. Но самый простой путь далеко не всегда самый лучший, а с этих бандитов можно было кое-что и поиметь. А еще лучше не с них самих, а с их хозяев, например, деньги и информацию. «И не боитесь?» — бросила я им. «Мы сейчас не в лесу, а в этом городе нам бояться нечего, тут все нас боятся», — соврал главарь. «Ну что ж, тогда пошли. Привели меня в неприметный каменный дом с запутанными коридорами. Может, кому из местных он и показался бы таковым. Но я точно себе представляла, куда мы шли и где находимся в любой момент времени, например, комната, в которую меня и завели». Была совсем в другом здании, а вовсе не в том, в которое мы только что вошли. В помещении за массивным дубовым столом сидели трое. И грозный главарь, захвативший меня банды в их присутствии, превратился в мелкого порученца. Не показная, а реальная уверенность в себе, что была у него на улице, куда-то исчезла. А теперь от него несло страхом и готовностью немедленно исполнить любой приказ начальства. «Вот эльфику поймали!» «По нашей территории ходила», — доложил он, лишь уловив вопросительный взгляд одного из тройки. «В личине человеческой женщине!» «Ходить по чужой территории, не заплатив, нехорошо», — начал один из главарей. «Не платить действительно нехорошо. Полностью согласилась я с этой нехитрой истиной. «Ну, раз ты такая понятливая, что у эльфа редкость...» сейчас мы обсудим сколько же ты нам должна если денег не хватит ничего страшного мы цивилизованные люди позволим честно отработать и еще маленькое замечание перебила я его разглагольствование, стони уточнять мы будем не то сколько я якобы вам должна а то сколько на самом деле должны вы мне за непроходимую тупость своего мальчика на побегушках сказав это Я зажгла на ладони огненный шар, небольшой, всего полметра в диаметре, правда сместила большую часть спектра в красную и инфракрасную зону. От шарика прокатилась волна жара, и в отличие от настоящей, морской так и не отхлынула. С одной стороны, ход со спектром позволяет уменьшить расход энергии, и реальный жар при этом можно свести к минимуму, хотя по ощущениям этого никак не скажешь. То, что я могу и настоящий шарик таких размеров сколь угодно долго поддерживать, вовсе не означает, что должна тратить силу на такие фокусы. А с другой стороны, всем окружающим в подобных случаях кажется, что еще чуть, и все вокруг загорится, а они сами зажарятся. Некоторые легко воспламеняющиеся предметы уже начали дымиться. Немного подождав, увеличила шар до метра, всем кроме меня стало вообще невыносимо от неумолимого излучения. Себе-то я щит поставить не забыла, уловив момент, когда еще чуть и бандиты начнут падать в обморок от температурного шока, убрала бутафорию, которую сильный маг не сразу отличит от настоящего боевого плетения. «Приносим свои извинения, госпожа маг, такого больше не повторится, виновные будут строго наказаны!» Затараторил один из главарей, молча стояла, ожидая продолжения. «Что мы тебе должны?» Наконец спросил другой, самый догадливый. «Деньги, одежду, оружие, информацию». Перечислила я, после чего добавила. «Для начала». В общем, договорились быстро и без возражений. А куда им было деваться? Пока я живу в этом городе, воровская гильдия работает на меня, а как уйду, опять все будет так, как раньше. Меня такой вариант более чем устраивал, а преступному миру пришлось потерпеть. Надолго я тут все равно задерживаться не собиралась, о чем их и предупредила. Можно сказать, легко отделались. Меньше всего проблем возникло с деньгами и информацией, и то, и другое мне предоставлялось по первому требованию, тем более, что денег много я не просила, а если нужная информация отсутствовала, то не настаивала на добывании ее любой ценой. Никто обманывать меня или что-либо утаивать даже не пытался. Поэтому-то я такая добрая оказалась. «С одеждой было труднее. Не живут поблизости мои соплеменники. Но настоящую эльфийскую мне кое-как раздобыли. Труднее всего пришлось с оружием. Не было в этом городе эльфийского. Ни светлого, ни темного. Вообще. Пришлось убирать из того, что имелось. Взяла дорогой легкий меч из хорошей стали. Чисто для статуса. Да и, судя по всему, это скорее декоративное, чем боевое оружие. Как раз то, что мне надо». В любом случае, я не собиралась ни с кем этой железкой драться. Да и не учили меня. Нет, полный курс владения мечом и необходимых приемов вложили ментальным способом прямо в мозг. Но практики для закрепления и овладения не было никакой. Не нужно нам этого. Космические абордажи – явления редкое. И точно в них не применяется холодное оружие. Все больше магии. Поселилась в лучшей гостинице города. «Дома, принадлежавшие воровской гильдии, меня никак не устраивали, а снимать особняк на короткое время не имело смысла. Ну и те, кого я ждала, тоже наверняка должны были тут остановиться, что для моих целей вполне удобно. Через три дня именно так и случилось». «Госпожа Лермилель, обратился пришедший ко мне с докладом представитель воровской гильдии. «Как ты и предупреждала?» В город прибыл человек в сопровождении двух эльфиек, светлой и темной. В соответствии с приказом наблюдение не ведется. Никаких других действий не предпринимается. «Хорошо, можешь идти», — отпустила я вора. Пока человек Вадим и эльфийки со странными именами Эль и Лара были в городе, я за ними наблюдала и подслушивала разговоры. В первый же день они встретили знакомую наемницу и наняли весь ее отряд. Собирались идти далеко на восток, а потом на юг в свое княжество. Человек князем и оказался, а эльфийки принцессами. Осталось решить, что теперь делать мне. Оставаться в этой захолустной столице на посту главы воровской гильдии точно не собиралась. Пусть даже не просят, хотя и не попросили, спали и видели, чтоб я быстрее убралась. Перестаралась я с тем огненным шариком, причем очень полуметровый тут, оказывается, редкий архимаг создать сможет. А если осилит, то удержать дольше одного удара сердца точно не сумеет. А уж метровый вообще в этом мире никому не под силу. В дальнейшем нужно следить за собой и не повторять подобных ошибок. Я маг-универсал чуть выше среднего и точка. Тем более, что по меркам моего мира как раз так и есть. Во всем, что не касается управления звездолетами, мои способности всегда были примерно на таком уровне. В том, что мои мерки сильно отличаются от теперешних, моей вины нет. Самый лучший момент для присоединения к этой троице я упустила, а теперь не знала, нужно ли это мне вообще. Но вот идти за ними и дальше с небольшим отставанием или опережением уже точно не получится. Решать нужно было быстрее, так как они последний день в городе, вовсю заняты приготовлениями к походу. Человек сидел за соседним столиком гостиничного ресторана и чего-то ждал пока его эльфики контролировали сборы. Подойти и познакомиться, но не успела. В зал вбежали его жены, обе чем-то взволнованы. Тут же начали рассказывать, что нашли мага, делающего драконов. И сожалеть о том, что поблизости нет ни одного эльфийского леса и отсутствует возможность предупредить соотечественников. Вообще-то они перед началом разговора полок молчания опустили, но я все-таки капитан. Мне по роду службы сквозь такие преграды слышать положено. Также были высказаны сомнения по поводу светлых, которые в любом случае не станут слушать отверженную, в то время как темная, будучи только изгнанной, могла бы в особом случае ненадолго войти в лес. Если, конечно, причина достаточно важная, а вот это уже интересно, даже очень. Оказывается, в этом мире существуют эльфы, которым ограничено право общения с сородичами. Любопытно, за что их так? Неправильно замуж вышли? Тогда почему наказания разные? Или темные в этом смысле более терпимы? В любом случае, для меня может оказаться довольно удобным. Всегда смогу прикинуться такой же отверженной или изгнанной. Только спешить не стоит. Сначала выяснить, не накладывает ли это каких неизвестных условий. «Так, ушастый, я не понял. Вы что, предлагаете штурмовать башню мага имеющимися у нас силами?» Спросил человек своих жен. «Нет». Ответили эльфийки хором. Хорошо, а то не похоже на вас. Но разведать и все выяснить нужно, ответила темная. Ну что ж, тоже неплохой повод познакомиться.